Ради самого неба, мисс Говард, принц не принял бы меня, так как именно им подписано приказание о моей ссылке. В глазах президента меня выставили наиопаснейшим врагом, и я оказался в самом скверном положении, мисс Говард. Внизу раздался удар звонка, но Софи не обратила на него внимания. Счастливого пути до Манге. сказала она, протягивая мимому сильному руку, которую тот поцеловал. Может быть, я буду иметь удовольствие услышать еще о вас. В это время служанка мисс Говард быстро вошла в комнату. Манье выпустил руку Софи. "Господин принц-президент!" воскликнула служанка испуганным голосом, как бы желая предотвратить встречу этих господ. София чрезвычайно обрадовалась, хотела поспешить на встречу до гостю, но Манье резко схватил ее за руку. Мисс Говард, ради бога, укройте меня. Я не смею показаться на глаза принцу. Не бойтесь. Вы мой гость, и здесь вы в совершенной безопасности. Нет, мисс Говард, меня схватят и посадят в тюрьму. Пожалейте меня. Укажите, где я могу переждать президента. Позвольте, я пойду в ту комнату. И Эманье указал на дверь, ведущую в будуар и спальню Софи. Прежде чем она смогла его задержать, он, не слушая ее, исчез за портьерой. Когда обманутая женщина, поняв рискованность этого поступка, хотела попросить до Деманье уйти в другую комнату, Луи Наполеон уже показался на пороге. Минуту принц оставался недвижим. Он смотрел на Софи с волнением и беспокойством. исполненной любви и невыразимой радости, она протянула к нему руки в знак приглашения. И тот, забыла о человеке, нарушившем ее гостеприимство, сейчас это была только любящая девушка с чистой и непорочной душой, увидевшая наконец своего милого. Принц был мрачен. Вы не ожидали меня, Софи, спросил он. — Нет, мой принц. Я уже не надеялась видеть вас этой ночью, но тем больше радует меня ваше появление. Правда ли это, Софий? Я не угу мой принц, и всего менее вам стало быть. Вы впервые поступаете так, сказал он резким тоном. Я помешал вам. Эти слова ужасают меня. Мой бог, вы так холодный и суровый, Что случилось? Об этом я мог бы спросить у вас. Мисс Гоберт. Ведь вы едва смогли преодолеть изумление и замешательство, когда я вошел. — Говорите я с ней, принц. Как долго я вас не видела? Я терзалась всякими мыслями и боялась, что вы меня навсегда забыли. А вы так внезапно пришли ко мне. О, примите благодарность за это дорогое для меня появление. Вы в самом деле не ожидали меня? спросил холодно Луи Наполеон. Во второй раз обращаетесь ко мне с этими словами? Нет, после вашего сегодняшнего ответа я не надеялась на ваше посещение. Стало быть, эти строки были действительно адресованы другому мисс, сказал в сильном волнении Наполеон, подавая побледневшей Софи измятое письмо, представленное Манье, префекту полиции. Мой бог! Каким образом вы получили это письмо? С Софи, узнав свой почерк. Вы удивляетесь этому, мисс Говард? Не откроете ли вы мне, кому эти строки были написаны? Вам, мой принц? Мне? Мисс Говард, теперь я вижу, что вы говорите неправду. Что это все значит? Кто дал вам это письмо, мой принц? Кончи моя милая эту сцену, ровно тяжелую для нас обоих. Кто у вас сейчас Фафи остолбенела. Мгновенно у нее появилось страшное подозрение, и на память пришла целая цепь обстоятельств, заставив её задрожать. Она посмотрела на принца изумленно. Луи Наполеон выдержал взгляд своей прежней милой, с убийственным хладнокровием. В отчаянии бедная девушка не знала, что ей сказать. "Я прошу ответа, мисс Говард. Вы скрываете у себя одного человека? Пожалейте меня." Воскликнула кликнула Софи, подумав, что принц ищет политического противника Монье. Отрицание было бы глупостью, мисс Говард. Шляпа и плащ этого господина находятся в передней и выдают его присутствие. С этими словами Луи Наполеон, взяв в руки лампу, вошел в будуар Софи. Все это случилось так скоро и так неожиданно, что англичанка никак не могла понять, что же такое вокруг нее происходит. Принц сразу обнаружил в спальне Софи спрятавшегося там мошенника и попросил его войти в комнату к мисс Говард. Глаза у Наполеона сверкали от негодования, когда он вышел вслед за манье, которого впервые видел. Софи ломала руки, только теперь почувствовав всю величину опасности. Что вы думаете? Чему вы хотите верить, принц? спросила она в отчаянии. Позвольте мне оставить ответ На это за вами. Вы дома, и я не решусь высказать то, чем полна моя душа. Деликатность не позволяет мне этого. Позвольте мне удалиться, мисс Говард. Как я теперь имею доказательство того, что письмо было адресовано не мне, и что вы меня не ожидали? Вы, Наполеон, направился к выходу. Принц! Принц, пожалейте меня! воскликнула Софи, в то время как Манье тоже приближался к двери. "Спросите у этого благородного человека, действительно ли письмо, о котором вы говорите, было адресовано ему, и действительно ли он получил его от меня?" Луи Наполеон опустил руку, протянутую к ручке дверей, как бы желая еще раз доказать мисс Говард свое великодушие. Софи едва дыша вопросительно смотрела на Манье. от этого человека зависела в эту секунду ее судьба